8.2. Шкала расстояний до планетарных туманностей. Основные этапы формирования и эволюции планетарных туманностей сейчас представляются нам в целом понятными. А вот определение расстояний до этих туманностей в пределах галактики остается непростой задачей. До сих пор расстояние до большинства из них мы знаем с не очень большой точностью. Для 24 туманности туманностей уже измерены тригонометрические параллаксы их центральных звезд, однако ошибки измерения превышают 8 миллисекунд дуги, что делает эти расстояния слишком неопределенными, за исключением одной туманности NGC 7293. В 1987 году Хью Харрис и другие начали в Московской обсерватории США новую программу определения тригонометрических параллаксов ядер планетарных туманностей. Уже получены параллаксы 16 центральных звезд с точностью 0,4 миллисекунды дуги, что позволило оценить расстояние до 12 туманностей с ошибкой менее 20%. Некоторые центральные звезды туманности являются членами двойных систем, для вторых нормальных компонентов которых определены спектроскопические параллаксы. Вид спектра позволяет определить положение звезды на диаграмме Гершпрунга-Рассела, а значит, ее светимость. Но таких объектов всего семь. Более надежным, чем другие, считается метод определения индивидуальных расстояний путем сравнения скорости углового расширения туманности со скоростью ее расширения вдоль луча зрения, определенные по доплер-эффекту. Обычно в спектре полупрозрачной туманности видны линии как ближней, так и дальней ее стороны. Если предположить, что туманность расширяется симметрично, то разность лучевых скоростей ближней и дальней ее сторон составляет удвоенную скорость расширения туманности, откуда легко найти расстояние, d, которое равно 211 парсек, умноженное на линейную скорость расширения, деленную на угловую скорость расширения, миллисекунды дуги в год. Этим способом в 1960-е годы Вильям Лиллер нашел расстояние до пяти туманностей. Позже измерения изображений туманности в радиодиапазоне с помощью большой антенной решетки VLA позволили дополнить или уточнить расстояние до 14 туманностей по скорости их углового расширения. Преимущество интерферометрических наблюдений в радиодиапазоне по сравнению с измерением оптических снимков состоит в возможности всего за несколько лет определять скорость расширения, составляющую всего 1-2 миллисекунды дуги в год. Зная угловую скорость расширения туманности, легко оценить ее возраст. Для десяти измеренных туманностей он составил от 800 до 3000 лет. Всеми указанными ранее методами удалось более или менее надежно измерить расстояние всего до полусотни планетарных туманностей. На практике наиболее употребительными являются статистические способы определения расстояний, основанные на некоторых общих допущениях, таких, например, как равенство масс всех планетарных туманностей. Широко известный метод Шкловского, предложенный в 1956 году. Их основной недостаток состоит в том, что не могут дать значительную ошибку, когда применяются к индивидуальным объектам. Тем не менее, при статистических исследованиях туманности в галактике метод Шкловского в разных его модификациях является общепринятым. Остановимся подробнее на его принципах. Основное допущение метода — Массы всех планетарных туманностей одинаковы. Обычно их полагают равными 0,2 массы Солнца. Поскольку светимость прозрачного газового облака зависит от его температуры, массы и плотности, то при известной массе и температуре, которая определяется по спектру, можно вычислить светимость как функцию размера туманности, а измерив ее угловой размер и поток излучения у Земли, определить расстояние. Исходя из этого, получена формула определения расстояния по угловому диаметру туманности и потоку излучения в линии h -бета. d равно 22,8 парсек, скобка открывается m, деленное на m солнца скобка закрывается в степени 2 пятых, t в степени минус 0,18, f, скобка открывается, h -бета, скобка закрывается в степени минус 1 пятая, альфа в степени минус 3 пятых, где m — масса туманности — М солнце масса солнца Т электронная температура газа в единицах 10 тысяч кельвинов Альфа угловой радиус в секундах дуги F скобка открывается H β, скобка закрывается поток излучения в линии H у Земли в единицах 10 в минус 11 степени эрк деленное на скобка открывается сантиметров в квадрате умноженный на секунду Метод Шкловского имеет множество модификаций, позволяющих использовать вместо потока в H-бета плотность потока излучения в радиодиапазоне на разных частотах или другие комбинации параметров туманностей. Однако метод Шкловского некорректен для туманностей, являющихся оптически толстыми для излучения за пределом серии Лаймана, так как в этом случае туманность не является полностью прозрачной. Для таких туманностей довольно долго использовался метод Воронцова-Вильяминова предложенный им в 1934 году. В его основе лежит предположение об одинаковой светимости всех оптически толстых туманностей, на что указывает связь между их поверхностной яркостью и угловым размером. Этот метод позволяет определять расстояние до туманности по ее видимой звездной величине, разумеется, с учетом межзвездного поглощения. Однако вопрос об оптической толще для каждой отдельной планетарной туманности остается, да и разброс светимости этих туманностей, как показывают наблюдения в Магеллановых облаках, весьма велик. За последнее десятилетие в дополнение более чем к десятку уже имеющихся появилось шесть новых шкал расстояний, основанных на новых наблюдательных данных о планетарных туманностях. Все они используют калибровку шкалы по туманностям с индивидуальными определениями расстояний, но существенного прогресса в точности пока не намечается. Об этом свидетельствуют сравнение расстояний до наиболее известных туманностей, полученных в последних работах. Таблица 8.1. Одна из последних статистических шкал расстояний была построена Дэвидом Фрейм, который, используя новое определение поверхности яркости туманности и линии h альфа получил соотношение между поверхностной яркостью и радиусом, охватывающей 8 порядков величины по яркости. Этому соотношению удовлетворяют все планетарные туманности, независимо от их морфологии. Фрей считает, что это соотношение позволит измерить расстояние до ближайших объектов с точностью около 30%.